В 10 часов вечера армия должна была выходить двумя колоннами. Одна под командой генерала-адъютанта Уварова через заставу и Дорогомиловский мост. При ней находился князь Кутузов. Другая колонна под начальством генерала Дахтурова проходила через Замоскворечье на Каменный мост. Обе колонны направлены были через Рязанскую заставу. Переправы, тесные улицы, большие за армией обозы, приближенные в ожидании сражения, резервная артиллерия и парки, и в то же время толпами спасающиеся жители Москвы до того затрудняли движение войск, что армия до самого полудня не могла выйти из города. Князь Кутузов послал меня к генералу Милорадовичу, чтобы он, сколько возможно, удерживал неприятеля или бы условился с ним дабы иметь время вывести из города тяжести. У Дорогомиловского моста с частью войск Арьергарда нашел я генерал-лейтенанта Раевского, которому сообщил я данное мне приказание для передачи его генералу Милорадовичу. Арьергард наш был преследуем. Генерал Милорадович скорее отступал, потому что неприятель, усиливаясь против отряда генерала адъютанта барона Винценгероде Героде, показывая намерение ворваться в город, мог прийти в тыл арьергарду. Он послал сказать неприятельскому генералу Себастьяне, что если думает он преследовать в самых улицах города, то его ожидает жесточайшее сопротивление, и, защищаясь в каждом доме, прикажет он, наконец, зажечь город. В условленное время вступил неприятель без боя, и обозы армии, равно как и самих жителей, выходили беспрепятственно, все заставы заняты. Я наблюдал, какое действие произведет над войсками оставление Москвы, и заметил с радостью, что солдат не терял духа, не допускал ропота. Начальников поражала потеря древней столицы. В Москве было уже мало жителей и по большей части не имеющих пристанища в другом месте. Дома были пусты и заперты, обширные площади уподоблялись степям, в некоторых улицах не встречалось человека. В редкой из церквей не было молящихся жертв, остающихся на произвол врагов бесчеловечных. Душу мою раздирал стон раненых, оставляемых во власти неприятеля. В городе Гжатске князь Кутузов дал необдуманное повеление свозить отовсюду больных и раненых в Москву, которых она до того не видала, и более 20 тысяч их туда отправлено. С негодованием смотрели на это войска. На поле сражения иногда видит солдат остающихся товарищей, не разумеет другой причины, как недостаток средств к их сохранению. Но в Москве, где есть способы успокоить раненого воина жизнью искупающего Отечества, где богач в неге вкушает сладкий покой за твердой его грудью, где под облака возводятся гордые чертоги его, воин омывает кровью свои последние ступени его лестницы или последние истощает силы на каменном помосте двора его. Оскорбительное равнодушие столицы к бедственному состоянию солдат не охладило, однако же, усердие их, И все готовы были на ее защиту. Итак, армия прошла наконец Москву. Недалеко за городом нашел я князя Кутузова и доложил ему о переданном мною повелении его генералу Милорадовичу. Вскоре затем слышны были в Москве два взрыва и обнаружился большой пожар. Я вспомнил слова графа Растопчина, сказанные мне накануне. И Москва стыд поругания скрыла в развалинах своих и пепли. Собственными нашими руками разнесен пожирающий ее пламень. Напрасно возлагать вину на неприятеля и оправдываться в том, что возвышает честь народа. Россиянин каждый частно, весь город вообще великодушно жертвует общей пользе. В добровольном разрушении Москвы усматривают враги предзнаменование их бедствий. Все доселе народы, счастью Наполеона более 15 лет покорствующие, не явили подобного примера. Судьба сберегла его для славы россиян. 15 лет побеждая все противоборствующие народы, в торжестве проходил Наполеон столица их. Через Москву назначен путь к падению славы его и могущества. В первый раз устрашенная Европа осмелилась увидеть в нем человека. Армия наша имела ночлег и дневку 3 числа в 15 верстах от Москвы. Арьергард, пройдя спокойно через Рязанскую заставу и расположив передовые посты в трех верстах от города, ночевал поблизости». Переправа армии через Москву реку Уборовского перевоза по множеству обозов спасающихся из Москвы жителей совершилась с чрезвычайным затруднением и в неимоверном беспорядке. Слышны были пушечные выстрелы в арьергарде, но неприятель не теснил его. Здесь отменено было предложенное военным министром направление на Владимир и решено выйти на Тульскую дорогу. Мысль сия принадлежит генералу-барону Бениксону, и он настаивал, чтобы скорее перейти на Калужскую дорогу. Смелое и решительное фланговое сие движение, поблизости неприятеля небезопасное, совершенно беспрепятственно, и армия в самое ненастное время гнусными проселочными дорогами была у города Подольска. Здесь без всякой надобности князь Кутузов пробыл двое суток, не переходя на Калужскую дорогу, ни от того, что уверен он не был, что неприятель не может предупредить его. За одну сию ошибку неприятель сделал две грубейшие. Удержанный в Москве грабежом, пьянством и распутством, он имел в виду одну отступающую нашу армию и ни о чем не заботился. По медленности движения нашего из Москвы он правым берегом Москвы-реки мог предупредить нас на переправе или, по крайней мере, отбросить нас на Рязань, преграждая все прочие пути. Сверх того, приняв за арьергард нашей армии небольшой казачий отряд, в команде храброго полковника Ефремова преследовал его к бронницам и, поздно увидев себя обманутым, возвратился поспешно в Москву, Но армия была уже на Калужской дороге усиления Красной похры. Фланговое движение наше к Подольску прикрывал корпус генерал-лейтенанта Раевского. Далее впереди его находился отряд генерал-майора Дорохова, от которого казаки под начальством полковника Иловайского II Тимофея, опрокинув часть французской конницы, вогнали ее в селение и атаковали с тылу, Много истребили и взяли в плен. Первый удар встретила она, недопущенная устроиться в порядок. Армия наша совершенно спокойно дошла до селения Красной Пахры, но, нашедший позицию неудобной, следовала далее на Воронова и далее до Тарутина. Арьергард расположился в селении Красной Пахре, наблюдаемый до того весьма слабым, ничего не предпринимавшим неприятелем, и потому довольно оплошно размещены были передовые наши посты. Не были высылаемы разъезды. Недалеко от лагеря, отделенного непроходимым оврагом, находился прекрасный господский дом с обширным садом, который, посетивши, генерал Милорадович, начальствующий арьергардом, едва не попал в плен. 22 числа в армии приселения Тарутина производились земляные работы для укрепления позиции. Неприятель с жестокостью возобновил атаки против нашего авангарда. Генерал Милорадович отражал их мужественно. Невозможно было уступить одного шагу, ибо позади, на большое пространство к стороне лагеря, продолжающаяся покатость оканчивалась речкой, И неприятель, овладев возвышениями, мог видеть всякое движение в нашем лагере, а по речке, расположа передовые посты, препятствовать водопою. Во время сражения со стороны нашей сохранен был отличный порядок. Неприятель, переменя направление атак своих, всегда был предупреждаем силами соразмерными, которые, соединяясь чрезвычайную быстротою, не допустили воспользоваться малейшей выгодою, Резервы не вступали в дело. Генерал-майор Шевич, с искусством распоряжаясь кавалерией на правом фланге, выиграл даже некоторое расстояние. Французские кероссиры не могли сдержать стремительного нападения нескольких эскадронов гвардейских наших Улан, которых пики притуплены были о их железную броню. Первый егерский полк в команде полковника Карпенко – открывал себе штыками путь к успехам. Артиллерия была превосходна. Две батарейные роты с подполковником Гулевичем, не будучи никак охраняемы, закрывали собой движение войск, и неприятель ничего не предпринял против них. Около вечера неприятель отступил на всех пунктах и неподалеку расположился лагерем. В продолжение войны обстоятельства – Возлагая на нас горькую необходимость отступления, облегчали неприятелю достижение его намерений. Здесь в первый день безвозмездны были его усилия. На другой день совершенное спокойствие в лагере неприятельском заставляло думать, что ожидается прибытие больших сил. Напротив, от всего дня на некоторое время, без всякого условия, прервались действия, и не сделано ни одного выстрела. Господа генералы и офицеры съезжались на передовых постах с изъявлением вежливости, что многим было поводом к заключению, что существует перемирие. Лагерь при Тарутине был укреплен тщательно. Фронт прикрыт сильными батареями. На левом крыле лежащий близко лес прорезан засеками. На правом крыле, вне лагеря, открытое место, удобное для кавалерии. Ощутительны также были и невзгоды позиции. Лагерь весьма тесный, внутри его перемещение войск затруднительно по множеству земляных исп. К левому крылу прилежащее возвышение в пользу неприятеля, отделяющий их ручей в крутых берегах кавалерии нашей, в случае действия на той стороне не представлял удобного отступления. Если бы неприятель атаковал позицию и был отбит повсюду, то отступая под огнем батарей, расположенных им на возвышенном берегу речки, господствующем всей долиной, и не более как в трехстах саженях, встречая нас картечью, мог остановить успехи наши. Мы со стороны своей впереди позиции не имели места противоставить наши батареи. Ничто не могло побуждать неприятеля атаковать сильно укрепленную позицию, а менее с правого крыла, как того многие ожидали». Довольно было неприятелю показать силы на Калужской дороге, которую мы слабо наблюдали, и мы оставили Тарутина. По совершении армии флангового движения, когда прибыла она в город Подольск, генерал-барон Бениксен предполагал расположиться у города Боровска или в укрепленном при Малоярославце лагере. «Нет сомнения, что сие беспокоило бы неприятеля и нам доставало выгоды». Особенно, когда его кавалерия истощалась от недостатка фуража, когда умножившиеся партизаны наши наносили ей вред и истребление. Невзирая на это, кажется, не совсем бесполезно было уклониться от всего предложения, ибо неприятель пребывания наше у Тарутина сносил терпеливее, нежели у Малоярославца или Пачи Уборовска. Он не уважил слабый отряд генерал-майора Дорохова, имея против него небольшую часть войск в городе Верие. Дал нам время для отдохновения, возможность укомплектовать армии, поправить изнуренную конницу, учредить порядочное доставление всякого рода припасов. Словом, возродил в нас надежды, сила на противоборство и даже на преодоление потребное». «Если бы с теми силами, которые мы имели под Москвою, не соединяясь впоследствии с пришедшими подкреплениями, с двадцатью шестью полками, прибывших с дону казаков, в расстроенном состоянии конницы, с войсками, продолжительным отступлением утомленными, остановились мы в Боровске, тем скорее атаковал бы нас неприятель и был в необходимости то сделать, дабы отдалить нас от своих сообщений» и без того подверженных опасности от восстающих во многих местах поселян, раздраженных грабежом и неистовством. Вскоре по оставлении Москвы докладывал я князю Кутузову, что артиллерии капитан Фигнер предлагал доставить сведения о состоянии французской армии в Москве, и будь есть какие чрезвычайные приуготовления в войсках, князь дал полное соизволение». «В штабе армии приказал я дать ему подорожную в Казань, не переставая признавать главную квартиру врагом всякой тайны». Возвратившись из Москвы, он явился в Подольске генерал-лейтенанту Раевскому, который в прошедшую с турками войну, знавши Фигнера храбрым и предприимчивым офицером, не усомнился в показании его, что ему приказано от меня у первого из частных начальников которому найдет он возможность пройти, просить о назначении ему небольшого кавалерийского отряда для действия на коммуникациях неприятеля. И тотчас отправился на дорогу между Можайском и Москвою. Он прибыл к армии тарутина Князь Кутузов был весьма доволен первыми успехами партизанских его действий. Нашел полезным умножить число партизан и вторым после Фигнера назначен гвардейской конной артиллерии капитан Сеславин, и после него вскоре гвардии подполковник князь Кудашев. В короткое время ощутительно была принесенная ими польза. Пленные в большом количестве приводились ежедневно, не проходили транспорты и парки без сильного прикрытия. Французы на фуражирование не иначе выходили как с пехотой и пушками, никогда не возвращались без потери. На всех сообщениях являлись отряды партизанов, жители служили им верными проводниками, доставляли обстоятельные известия и, наконец, взяв сами оружие, большими присоединялись к ним толпами. Фигнеру первому справедливо можно приписать возбуждение поселян к войне, которое имело пагубные для неприятеля следствия. В Москве скудные найдены французами припасы, и через короткое время даже половины дачи продовольствия не получали. Никаких особенных мер предпринимаемо не было. И совершенное во всем бездействие изобличало надежды Наполеона на мир, в котором мнил он начертать условия. Не знаю достоверно, в чем могли состоять оные, но легко понимали все, что присланный от Наполеона генерал Ларистон Перед войною бывший послом при нашем дворе, конечно, имел поручение объяснить желание прекратить войну. Москва, древняя столица, собственными руками превращенная в пепел, доказывала, что нет тяжелых пожертвований для русского народа и готовность его отмстить войну несправедливую, войною жестокую. Генерал Ларестон приехал через несколько дней после прибытия армии в Тарутино. В самое это время, между прочими, и я находился в квартире Кутузова, но всем нам приказано выйти. После носилась молва, будто князь обещал довести о том до сведения государя, положить конец войне, долженствующей возгореться с большим против прежнего ожесточением. Хитрый военачальник уловил доверчивость посланного, и он отправился в ожидании благоприятного отзыва. Таким образом, дано время для отдохновения утомленным войскам. Прибыли новоизбранные и обучались ежедневно. Кавалерия поправилась и усилена. Артиллерия в полном комплекте. В Тарутине генерал-лейтенант Коновницын назначен дежурным генералом при князе Кутузове. Справедливо приобрел он известность отлично храброго и твердого в опасности офицера, но многие обманулись, ожидавшие в нем соответствующих способностей и распорядительности. В царствование Екатерины II служил он полковником и командовал полком. Долго потом, живший в отставке, возвратился он на службу. Войны настоящего времени предоставили ему новую сцену, на которой при чрезмерном честолюбии и неукротимом желании возвыситься одной храбрости было уже недостаточно. Он, как человек очень умный и еще более хитрый, ловко умел пользоваться слабостью князя, в чем способствовал ему полковник Толь, сильно имевший влияние, с которым вошел он в тесную связь. После производства князя Кутузова генерал-фельдмаршалом за Бородинское сражение нашел он нужным иметь при себе дежурного генерала с намерением, как угадывать легко, Не допускать близкого участия в делах, по новому положению о действующих армиях, генерал-барона Бенниксона, к которому отношения его были очень неприязнены, но звание, последним носимое, необходимо к нему приближало. Получены известия о кончине достойнейшего и незабвенного князя Багратиона. В память его осталось имя второй армии на некоторое время, но она уже не существовала. 22 числа сентября военный министр генерал Барклай-де-Толли оставил армию и через Калугу отправился далее. Не стало терпения его, видел с досадою продолжающиеся беспорядки, негодовал за недоверчивое к нему расположение, невнимательность к его представлениям. Мне известно было намерение его удалиться, и потому незадолго пред отъездом его... Подал я рапорт, что, чувствуя себя к отправлению моей должности неспособным, прошу возвратить меня в армию. Представленный в подлиннике рапорт мой фельдмаршалом оставлен без ответа. Вместе с Барклаем де Толли уехал директор его собственной канцелярии флигель адъютант гвардии полковник Закревский, офицер отлично благородных свойств, с которым был я в отношениях совершенно дружеских, разделяя и горести неудачной войны, и приятные в ней минуты. Остался один близкий мне человек, исправляющий должность дежурного генерала лигель адъютант полковник Кикин, почтенный благородными свойствами, искренно мною уважаемый. Едва ли кому мог я нравиться, бывший точным исполнителем воли взыскательного начальника, и я не видел доброжелательствующих мне, но завидующих многих. Генерал-лейтенант Коновницын в новой должности своей, встретившись с делами, совершенно ему незнакомыми, затрудняющими его, нашел облегчение в том, что препровождал их ко мне огромными кучами, чтобы на них надписывал я приличествующие решения. Некоторое время исполнял я это из уважения к нему, невзирая на чрезмерную ограниченность его способностей. Но когда самолюбие воспрещало ему разделять труды со мною, и он думал продолжать мои занятия, для него весьма выгодные, я объяснял ему, что не нахожу удовольствия изыскивать зависимости, когда могу ее избавиться. Не скрывал в то же время сожаления, что должности его обширной и многосложной он исправить не в состоянии. Коновницын, соврожденную ему хитростью, искусно придавая ей наружность простосердечия, говорил всем, что вопреки его желанию, сколько ни старался он уклониться от возложенной на него должности, не мог он успеть в том. Напротив, он в восхищении был от назначения. До сего доклада фельдмаршалу делал я, и приказания его мною отдаваемы были, но при новом порядке вещей одни только чрезвычайные случаи объяснял я ему лично, и заметил, сколько много переменилось прежнее его особенное ко мне расположение. Пронырством не искал я обратить его к себе милости и воспользовался возможностью переехать к себе жить в ближайшую от главной квартиры маленькую деревню. К фельдмаршалу являлся не иначе, как по его приказанию. С видался нередко, но чаще переписывался, отталкивая поручения его, которые я не имел обязанности исполнять, и в переписке со мною он, конечно, не выигрывал. Без ошибки могу предположить, что он вредил мне в тайне и прочнее. Природа мало создает людей, у которых наружность всегда спокойная, неразгаданная. Коновницын имеет лицо на всякого рода впечатление одинаково составленное, на котором является изменническое равнодушие, Улыбка, улавляющая простоты, располагающая к откровенности. Одного не может он покорить — чувство завистливости. Оно обнаруживается бледностью, покрывающей лицо его. В таких отношениях был я с Кановницыным, который охладил ко мне полковника Толя. В дружбе Коева доселе не имел я причины сомневаться. Обоим им надобно было полное на князя Кутузова влияние, и они вместе успели поселить вражду между ним и генералом Бениксоном. Уменьшившиеся мои занятия заставили меня повторить рапорт мой об удалении от должности, но без успеха, и так остался я принадлежать главной квартире, свидетелем чванства разных лиц, возникающей знатности, интриг, пронырства и происков. По сведениям, доставленным партизанами, видно было, что неприятельский авангард состоящий в команде неаполитанского короля Мюрата, до самой Москвы не имел никаких войск в подкрепление и потому не мог вовремя иметь помощи. Фельдмаршал решился атаковать его. Невозможно было устранить от составления диспозиции генерала Бенниксона, начальника главного штаба всех действующих армий. Не хотелось допустить участия в успехе, в чем по превосходству сил наших не было сомнения. Он же сверх того предлагал вести сам войска, предназначенные к первой атаке. Положение места тщательно осмотрено, сделана диспозиция. Первые войска, назначенные к действию, выступили из лагеря в ночи на 6 число октября. Все прочие 6 числа перед рассветом переправились через речку Нару и были в готовности. Первый кавалерийский корпус генерал-адъютанта барона Меллер-Закамельского, впереди которого генерал-адъютант граф Орлов-Денисов со многими полками донских казаков должны были обходить левый фланг неприятеля и по возможности действовать в тыл. В то же самое время на оконечность фланга направлена была атака генерал-лейтенанта Боговута со вторым пехотным корпусом, вслед за которым шел шестой корпус генерал-лейтенанта графа Астермана Толстого. Резервом для них служил третий корпус пехотный генерал адъютанта графа Строганова. Шестой корпус генерала Дахтурова назначен в центр. Левое крыло под начальством генерала Милорадовича составлено из второго корпуса генерал-лейтенанта Раевского и войск, бывших в авангарде. В резерве были вся гвардия и керосерские полки, фельдмаршал при них находился. Вскоре по рассвете услышаны были редкие пушечные выстрелы. Неприятель, расположенный спокойно, без всякой предосторожности, при внезапном ударе казаков пришел в замешательство и недопущенный устроиться в порядок защищался слабо.